Первые два сектора Победоносец прошёл относительно спокойно, но на этот раз десанту скучать не пришлось. То там, то здесь технари под охраной Демондров спускались на планеты, спутники и даже просто крупные астероиды и устанавливали на них специальные зонды, которые в невероятных количествах загрузили на Победоносец перед самым отбытием. Более того, как я поняла из сказанного на ежедневных совещаниях, Распоставкой таких зондов, которые практически невозможно обнаружить, если не знать, что именно ищешь, занимались не только мы, но и несколько других крейсеров. Устройства собирали и накапливали информацию, отправляя её не периодически, а либо при получении специализированного сигнала, либо через непосредственный контакт с информационным носителем, то есть практически вручную. Что именно мы пытаемся засечь, внятно не мог объяснить пока даже Эхланд. Но маршрут наш при этом был построен так, чтобы после установки всех запланированных зондов собрать информацию из части тех, что были размещены другими крейсерами. Первое столкновение с имперцами произошло на четвёртый день полёта. Мы вышли из прыжка практически одновременно с крейсером противника, и в такой ситуации всё зависело от слаженности и профессионализма экипажа. Нас с командором сигнал тревоги застал в его кабинете, так что в штабной центр мы прибыли одними из первых. И почти сразу на мой коммуникатор пришел приказ Эстебана немедленно явиться в зал пси-атаки. Я коротко глянула на Асгора и через полминуты уже занимала свое место, надевая на голову обруч пси-усилителя. Большая часть моих коллег тоже была здесь и подключалась, а Эстебан, судя по всему, уже находился в бою, изо всех сил сдерживая противника, чтобы выиграть для победоносца решающие секунды». Последнее, о чём я успела подумать, пока шла синхронизация, что приказ мне при таком раскладе он отправлял уже подключаясь. Невероятный человек. Не просто сильный псион, а действительно лидер, способный повести за собой. Дальше окружающая действительность потускнела, уступая место внутреннему миру, и я влилась в палитру, ощущая, как к безнадёжности постепенно прибавляются страх и усиливающая моё воздействие дезориентация. Остальные псионы тоже вступали в бой, вот только паники больше не ощущалось, ведь Има не с нами уже не было. Головокружение я на этот раз почувствовала не сразу. Видимо, энтропия была не постоянным воздействием, а включалась при необходимости. Интересно, почему? Может, она всё же влияет не только на людей? Или противник боится, что псионы таким образом смогут обнаруживать его присутствие? Скорее уж второе. Надеюсь, коллеги всё же вкололи себе розданный им препарат, а не понадеялись на внезапность. Как выяснилось после окончания боя, в Кололе себе препарат далеко не все, но не потому, что на что-то понадеялись, а просто в спешке про него забыли, ещё не выработав новую привычку и действуя по отработанной годами схеме. Агнет на первый раз препарата не выдали, чтобы проверить её собственную устойчивость. И Анна сумела продержаться до конца скоротечного боя, хотя и пошатнулась, вставая из кресла. Не зря ж Тебан таким необычным способом отбор провёл. Плохо только что с подопечным псиспутник так и не поладила. Наблюдая за ними с драгом и читая ежедневные отчёты, я всё больше понимала, каких именно псионов Демондры зовут контролёрами. Что ж, ему не везёт-то так. Видя, что парень всё больше мрачнеет, хоть и старается не демонстрировать этого окружающим, я уловила момент и решила поговорить с пси-лидером. И что вы намерены предпринять? поинтересовался Эстебан. Я? А кто? Вы куратор пси-спутников. Вероятно, вскоре замените Андреа сопо линии работы с десантом. Вам и карты в руки. Может быть, вы мне что-то посоветуете? Окончательно растерялась я. Не хотелось бы навредить парню. Может быть, и посоветую, но к вечеру жду ваших предложений. Вот так. Хотя, чего я хотела, новая должность предполагала и новые обязанности, а до этого момента для меня практически ничего не изменилось. Как ходила раньше за Асгором, так и сейчас хожу. Даже Эхланд ко мне не обращался. Правда, его псисферу я теперь, как только появлялась возможность, всё же анализировала. И результаты наблюдений оформляла отдельным отчётом. Но проблем у командора разведки не наблюдалось, так что много времени это не занимало. И всё же я не представляла, что делать со сложившейся ситуацией. Вряд ли Агнет воспримет критику, если та будет исходить от меня. Я ведь её не только младше, но и слабее по классу, а для псионов это много значит. Юля, у тебя всё в порядке? Поинтересовался Азгор. Да, конечно. Я просто задумалась. Уже обед почти. Может, поделишься своими мыслями? Зачем? Искренне удивилась я. За тем, что я твой друг, а у тебя явно какие-то проблемы. С чего вы взяли? А это не так. Ну, у меня не то, чтобы проблемы, скорее, они не у меня, но я не знаю, как быть. Вот если бы, например, Грон заметил, что один из более опытных бойцов допускает ошибку, Как он должен был ему об этом сказать? Угрона проблемы подобрался командуор. Да нет же, он тут вообще ни при чём, я образно. А, ладно, не берите в голову. Если дело именно в моих ребятах, то делать подобные замечания недопустимо. Думаю, оптимально в таком случае подойти к моему заму и поинтересоваться, правильно ли выполняешь сам, сославшись на то, что видишь иной вариант выполнения. Но обычно мы с ним сами видим все ошибки. И подсказки нам не нужны. Ясно, вздохнула я. Но пси-лидер хочет, чтобы я разобралась сама, потому что теперь это входит в мои обязанности. А у нас тоже старшие не очень любят, когда младшие указывают им на недочёты в работе. Это как-то касается моих ребят, напрямую поинтересовался Демондр. Касается. Новый пси-спутник слишком жёстко работает с Драгом, буквально приссует его. Агнет неплохой человек, но до этого работала с преступниками, среди которых наверняка попадались и настоящие психи. Так что, исходя из имеющегося жизненного опыта и в результате желания проявить себя, она слишком усердствует с подавлением. Не думаю, что подобное пойдёт на пользу как драгу, так и её навыкам. Да, я заметил, что он выглядит уставшим, но думал, что парень не полностью восстановился после того боя. Хочешь, вместе с ними поговорим? Нет. Так будет ещё хуже. Ладно. Но почему показатели ниже, чем до вальнительной, я у него всё же поинтересуюсь. Может, это поможет им наладить диалог. Хорошо. Спасибо вам, командор. За что? Искренне удивился демандор. Это ведь мои ребята. А если проблема у одного, то в бою проблема у всех. Предложения к вечеру, как и велел Эстебан, я подготовила, но ни одно из них самой мне не нравилось и правильным не казалось. Пи лидер тоже все их отверг, удручённо покачав головой. "Почему бы просто с ней не поговорить?" предложил он. "Вам? С Надеждой поинтересовалась я. Тебе. Потому что я не являюсь для неё авторитетом, я менее опытна, и мой класс ниже. Это не имеет значения. Сильно тебя твой третий класс беспокоил, когда ты с Эхлэнгом сцепилась, сильнее, чем я показывала. И здесь-то конфронтация недопустима." Именно конфронтация, безусловно, но теперь ты старшее по званию, а в космофлоте это имеет первоочередное значение. Для начала переговори с ней наедине. Если не прислушается, можешь делать замечания уже при всех. Уверен, что командор тебя поддержит, да и остальные десантники тоже. Посмотрим, как она это воспримет, и дальше решим, что делать, если не поможет. Тебе нужно зарабатывать собственный авторитет. Ценной проблем для драга? Да. «Подобное поведение среди псиспутников не редкость. Я бы даже сказал, что эта модель является преобладающей. Сейчас ему особенно тяжело из-за того, что Стив был разгильдяем и многое пускал на самотек, а теперь парень попал в другую крайность. Вы с Шеном хорошее пополнение, умеющее балансировать на узком лезвии обоснованной необходимости. Такое бывает нечасто. При этом он более нейтрален к подопечному, чем ты». Так что ему я порекомендовал бы идти в профессиональные пси-спутники. Это однозначно его. «Пообещайте, что если это не сработает, вы вмешаетесь. Пожалуйста. Драк – неплохой парень. Мне жаль, что ему так не везет». Как я уже сказал, так не везет достаточно многим. «И все-таки». «Хочешь, поменяю вам подопечных, раз тебе его так жалко?» – недобро поинтересовался пси-лидер. Я испуганно замотала головой. Командор, конечно, уже довольно стабилен, но если она станет и с ним работать так же, до беды недалеко. Тогда выполняйте и постарайтесь сделать так, чтобы мне больше не пришлось заниматься этим вопросом. Я вздохнула и вышла из его кабинета, привычно прислонившись спиной к стене. Кажется, он все-таки на меня злится. По имени больше не зовет, почти всегда обращается на «вы», а о своем обещании помогать, похоже, и вовсе забыл. Элли предпочел сделать вид, что забыл. Дойдя до своей каюты, увидела стоящего возле нее, прислонившись к стене Шена. «Не меня ждешь?» – улыбнулась я парню. «Вас!» – абсолютно серьезно подтвердил тот. «Мы можем поговорить?» «И ты туда же!» – вздохнула я. «Заходи!» «Если я не вовремя...» «Заходи уже!» «И хоть ты-то мне не выкай!» «Я себя от этого неловко чувствую!» «Ах, вот ты о чем!» «Как скажешь!» Я думал, тебе наоборот приятно будет повышение всё-таки. Сплошные проблемы от этого повышения, призналась я. Что ты хотел? Поговорить о Драге, точнее, о его новом спутнике. Она слишком на него давит. Я пытался ей намекнуть, что этого не требуется, но она только улыбается снисходительно и делает всё по-своему. Может быть, ты с ней поговоришь как куратор? Обязательно поговорю, вот только не уверен, что она и меня послушает. «У тебя хоть класс высокий, а меня она совершенно не воспринимает». «Если чем-то могу помочь, говори». «Спасибо, Шен», — улыбнулась я парню. «Ты уже помогаешь». «Всегда пожалуйста». «Ну, я пойду, а то Грону скоро на дежурство заступать». «Конечно». На следующий день командор, как и обещал, спросил у Драга, почему тот до сих пор не в форме. Димондер недобро покосился на своего пси-спутника и пообещал стараться больше. Осгор тоже пристально посмотрел на Агнет и вежливо попросил её присматривать за состоянием подопечного. Судя по тому, как дёрнулся при этих словах Драк, присмотр там и так было с избытком. Вскоре и я уловила момент, забрав новенькую к себе в каюту для разговора. Тебе нужно было сразу сказать, что у вас с Стебаном отношения. Первой начала разговор Агнет, абсолютно выбив меня из колеи. Какие отношения? А вы про что? Неужели ты думаешь, такое можно сохранить в тайне на корабле? Женщина снова улыбнулась мягко, понимающе, и это начинало меня раздражать. Мне уже на второй день всё рассказали. Психоректор Имони ведь именно из-за этого ушла. Не знаю, что уж вам там рассказали, но неуставных отношений между мной и пси-лидером нет. И именно поэтому ты попала в космофлот с третьим классом и всего через пару месяцев переведена в пси-корректоры, хотя по-прежнему являешься пси-спутником. Что вы себе позволяете? возмутилась я. Да ты не беспокойся, но ну, завёл себе пси-лидер игрушку и завёл. Я на него не претендую. Ты главное в мою работу не лезь, и всё нормально будет. Нет не будет, жёстко отчеканила я, наконец придя в себя. Вы ведёте себя недопустимо со старшим по званию. На первый раз я делаю вам устное замечание, но при повторном нарушении субординации вы получите взыскание в соответствии с внутренним регламентом функционирования пси-групп Космофлота. Хорошо, хорошо. Не чуть не впечатлилась моей отповедью Агнет. Тебя же над нами куратором поставили. Крохотный, но вроде как начальник. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки, после чего я продолжила. Теперь Непосредственно о вашей работе с подопечным. Мы же вроде бы договорились, что ты не лезешь в мою работу, нахмурилась женщина. Мы договорились, что за нарушение субординации вы получите взыскание. А ещё я требую, чтобы вы скорректировали свою работу с подопечным и перестали на него так сильно давить. Ухудшение показателей драга, на которое обратил внимание командор, вызвано в первую очередь вашими действиями. Да что ты в этом понимаешь? Думаешь, тебя к командору приставили, потому что ты великий специалист? Любовник тебе просто тёпленькое местечко обеспечил. Я бы посмотрела, как ты с настоящими психами поработала бы. Тёпленькое местечко, усмехнулась я. Предыдущие два пси-спутника погибли от руки командора Азгора, так что меня просто списали со счетов, чтобы не рисковать ещё одним специалистом. А я не только выжила, Но и смогла помочь своему подопечному, и не только ему. Демондры не психи, им тяжело адаптироваться к новым реалиям, сильно отличающимся от принятых на их планете, но они на это вполне способны, в том числе и Драк. Может, тогда сама им займёшься? езвительно предложила Агнет. Мне хватает своих четырёх подопечных, и вы из них на данный момент самые проблемные, хотя находитесь на победоносце всего несколько дней. Впрочем, Возможно, именно поэтому вы пока и не можете вписаться в коллектив. У нас было больше времени на адаптацию, а вы сразу попали в рейд. Но это не значит, что вы не должны помогать своему подопечному, именно помогать, а не задавить его до невменяемости. Сейчас демоны как никогда нужны в состоянии максимальной эффективности, а драг способен на большее, чем показывает на данный момент. Надеюсь, вы меня услышали. Можете быть свободны. Когда дверь закрылась за спиной женщины, я устало опустилась на кровать. Ненавижу такие ситуации. Почему каждый не может просто делать своё дело? А я думала, что всё уже позади. Может, при таком раскладе и хорошо, что пси-лидер стал вести себя более холодно и официально. Но всё-таки зря он поставил меня куратором над пси-спутниками. Тот Жан-Дресс наверняка бы лучше справился.